Глава 32. Пир Волтасара. Провидец-толкователь. Чувства, вызванные у Кэрри прогулкой по Бродвею, настроили её чрезвычайно восприимчиво к пьесе, которую она видела в тот день. Актёр, исполнявший главную роль, приобрёл популярность в весёлых комедиях, где к сценам, полным юмора, подмешаны для контраста несколько сцен человеческого горя. Для Керри, как мы уже знаем, театр всегда имел большую притягательную силу. Молодая женщина не забыла своего памятного выступления в Чикаго. Оно жило в её душе и занимало её мысли в те долгие вечера, когда качалка и модный роман были её единственными развлечениями. И если ей случалось побывать в театре, она тотчас же живо вспоминала о своём умении играть. Нередко какой-нибудь эпизод вызывал в ней страстное желание выступить на сцене и выразить те чувства, которые она испытывала бы на месте того или иного действующего лица. И почти каждый раз она уносила с собой яркие впечатления, дававшие пищу для раздумий на весь следующий день. Этим она жила больше, чем реальными событиями, наполнявшими её повседневное существование. Не часто бывало, чтобы она приходила в театр, взволнованная виденным в жизни. Но сегодня в её душе тихо зазвучала песня желаний, пробуждённых зрелищем роскоши, веселья и красоты. О, эти женщины, которые сотнями и сотнями проходили мимо неё, кто они? Откуда эти богатые, изящные туалеты, эти ткани изумительной окраски, серебряные и золотые безделушки? Где обитают эти прелестные женщины? Среди каких обтянутых шёлком стен, среди какой узорной мебели и пышных ковров проводят они свои дни? Где их роскошные жилища, наполненные всем, что можно купить за деньги? В каких конюшнях отдыхают эти лоснящиеся нервные лошади и стоят великолепные экипажи, где живут лакеи в богатых ливреях? О, эти особняки, этот яркий свет, этот тонкий аромат, уютные будоары, столы, ломящиеся под тяжестью яств. Нью-Йорк должно быть полон таких дворцов, иначе не было бы и этих прекрасных, самоуверенных, надменных созданий их выращивают где-нибудь в оранжереях. Кэрри было больно от осознания, что она не принадлежит к их числу, что её мечты увы не осуществились, и она поражалась своему одиночеству в последние 2 года, своему равнодушию к тому, что так и не достигла того, на что надеялась. У пьесы был банальный сюжет из жизни светских салонов, где среди раззолочённой мебели разодетые дамы и кавалеры терзаются муками ревности и любви. Такие пьесы всегда приводят в восторг людей, всю жизнь честно мечтавших о подобной обстановке. Здесь показано страдание в идеальных жизненных условиях. Кто не согласился бы погоревать, сидя в золотом кресле? Кто не захотел бы погрустить среди надушенных гобеленов, мягких пуфов и слуг в ливреях. Горе в таких условиях становится заманчивым. Кэри жаждала приобщиться к нему. Ей хотелось переносить страдания, каковы бы они ни были, именно в такой обстановке, или если это невозможно, то хотя бы изображать их на сцене в чудесных декорациях. Её воображение было настолько захвачено всем виденным, что пьеса показалась ей необычайно прекрасной. Она вся ушла в этот искусственный мир и была бы рада никогда не возвращаться к действительности. В антракте она разглядывала элегантную публику первых рядов и лож и пополняла свои представления о Нью-Йорке. Теперь она знала, что до сих пор не видела его целиком, что этот город сплошной вихрь веселья и радостей. А когда они вышли из театра, тот же Бродвей снова преподнёс ей ещё более наглядный урок. Картина, которую она наблюдала по дороге в театр, стала ещё эффектнее и в своей яркости достигла апогея. Кэрен не могла прийти в себя от всей этой безумной роскоши. Какой контраст с её положением. Да, она не живёт. Она даже не имеет права утверждать, что живёт, пока на её долю не выпадет хотя бы малая частица вот такой жизни. Здесь женщины тратили деньги не считая, стоило лишь заглянуть в любой магазин, мимо которого они проходили, чтобы убедиться в этом. Цветы, драгоценности, сласти вот что, казалось, наполняло жизнь всех этих элегантных дам. А она У неё едва хватало карманных денег на то, чтобы раза два в месяц позволить себе прогуляться здесь и посидеть в театре. В этот вечер уютная маленькая квартирка показалась Кэри будничной и заурядной. Это было совсем не то, чем наслаждался весь остальной мир. Равдодушным взглядом следила она за служанкой, готовившей обед. В голове то и дело вставали сценки из виденной комедии. Больше всего она вспоминала очаровательную актрису, исполнявшую роль женщины, которая после долгих ухаживаний сдалась возлюбленному. Кэрри покорила изящество этой женщины. Её туалеты были шедевром искусства, её страдания были так правдивы. Тоска, которую она изображала, была понятна Кэрри. Кэрри была уверена, что и сама могла бы сыграть не хуже. Некоторые места она провела бы даже лучше этой актрисы. Она повторяла вслух отдельные фразы: "Ой, если бы попасть на сцену, если бы и ей дали такую роль, какой интересный, какой просторный стала бы её жизнь, ведь она тоже могла бы волновать зрителей своей игрой". Герцвуд застал Керри в унылом настроении. Она сидела у окна в качалке и тихонько покачивалась, погружённая в свои думы. Не желая расставаться со своими увлекательными фантазиями, она отвечала скупo или старалась промолчать. Что с тобой, Кэри? немного погодя спросил Герствуд, заметив её грустную молчаливость. Ничего, бросила она. Я себя неважно чувствую. Ты не больна, надеюсь? спросил Герствуд, близко подойдя к ней. Да нет. почти с раздражением отозвалась Кэри. Просто мне не по себе. Очень жаль, сказал Герствуд, отходя и отдёргивая на себе чуть топорщившийся жилет. А я думал пойти сегодня в театр. Мне не хочется, сказала Кэрри. Ей было досадно, что приход Герствуда нарушил и развеял её чудесное видение. Я уже была сегодня на утреннике, добавила Анна. Вот как, сказал Герствуд. Что же ты смотрела? Золотые россыпи. Ну и как? Понравилось тебе? Очень. И тебе не хотелось бы пойти вечером ещё раз? Пожалуй, нет, сказала Кэрри. Всё же, очнувшись от своей меланхолии и усевшись за стол, она передумала. Тарелка супа иногда творит чудеса. Кэрри пошла с Герствудом в театр и тем самым на время вернула себе душевное равновесие. Однако толчок к пробуждению был дан. Как бы она ни старалась забыть об этом, чувство неудовлетворённости почти не покидало её. Время и повторение, о, какая это сила. Так капля воды долбит камень, и он в конце концов распадается на куски. Примерно через месяц после описанного нами утренника миссис Венс снова пригласила Кэрри в театр. Она слышала от Кэри, что Герствут не придёт к обеду домой. Почему бы вам не пойти с нами? Не готовьте сегодня обеда. Мы пообедаем у Шэри, а потом отправимся в лицей. Непременно пойдёмте с нами. Благодарю вас. Я, пожалуй, пойду, согласилась Кэри. Она уже с 3 часов начала одеваться, чтобы к половине шестого быть готовой отправиться в известный ресторан в ту пору конкурирующий с Дельмоника. В наряде Керри несомненно сказывалось влияние изысканной миссис Бенс, та постоянно обращала её внимание на всевозможные новинки дамского туалета. А вы не хотите купить такую-то или такую-то шляпку? Или вы видели новые перчатки, которые теперь носят с овальными перламутровыми пуговками? Такие вопросы Кэри постоянно слышала от своей подруги. Когда вы в следующий раз будете покупать себе ботинки, дорогая моя, наставляла её миссис Венс, непременно купите на пуговицах с лакированным носком и на толстой подошве. Это самая модная обувь нынешней осенью. Спасибо. Я так и сделаю, говорила Кэрри. Ах, дорогая моя, вы заметили, какие блузки появились у Альтмана, сказала ей в другой раз миссис Венц. Изумительные фасоны. Я присмотрела там одну блузку, которая, я уверена, очень пошла бы вам. Я тотчас подумала об этом, как только увидела её. Кэрри с большим интересом прислушивалась к советам приятельницы, ибо в отношении миссис Венс к ней чувствовалось гораздо больше искреннего дружелюбия, чем бывает между двумя хорошенькими женщинами. Миссис Венс искренне полюбила Кэрри за её мягкий и ровный нрав, и ей доставляло удовольствие указывать соседке на модные новинки. Почему вы не купите себе юбку из синей саржи, какие продают сейчас у лорда и Тейлера? Сказала однажды миссис Фенс: "Такую колоколом они как раз входят в моду. К тому же тёмно-синий цвет так идёт вам". Кэри жадно ловила её слова. О подобных вещах ей никогда не приходилось беседовать с Герствудом. Постепенно она начала высказывать желание купить то одно, то другое, а он соглашался, ничем не проявляя своего мнения. Разумеется, он заметил новые наклонности Кэри, сообразил, откуда дует ветер. Пока он вовсе не собирался в чём-либо препятствовать Кэри, но вскоре убедился, что её потребности растут. Это, конечно, не могло быть ему особенно по душе, но он всё ещё по-своему любил её, а потому предоставил событиям идти своим чередом. Однако Кэри заметила, что Герствуд, удовлетворяя её желания, не обнаруживает при этом ни малейшего признака удовольствия. Он никогда не восхищался её покупками, и она пришла к выводу, что он становится равнодушен к ней. Так в их отношения был вбит новый клин как бы ты ни было, но указания миссис Венс не пропали даром, и Кэрри была вполне прилично одета в тот день, когда она собралась со своими новыми друзьями в театр. Кэрри надела лучшее своё платье и с удовольствием думала, что хотя ей и приходится ограничивать свой запас нарядов одним лучшим платьем, оно по крайней мере ей к лицу и хорошо сидит. У неё несомненно был вид халёной двадцатилетней женщины, и миссис Венс сделала ей комплимент, от которого на пухлых щёчках Кэрри выступила краска, а в больших глазах вспыхнул огонёк удовольствия. Собирался дождь, и мистер Венс по просьбе жены вызвал экипаж. А ваш муж не поедет с нами? спросил мистер Венс, когда Кэрри вошла в уютную маленькую гостиную. Нет, ответила она. «Он предупредил меня, что не придёт к обеду». «В таком случае вы бы оставили ему записку, чтобы он знал, где мы находимся. Быть может, он ещё успеет присоединиться к нам позже?» «Вы правы», — сказала Кэрри. «Сейчас напишу». Сама она об этом не подумала. «Напишите ему, что мы до восьми будем у Шерри», — добавил мистер Вэнс. «Впрочем, он и сам верно догадается». Шорша оплатим. Кэрри прошла через площадку к себе в квартиру и не снимая перчаток набросала записку. Когда она вернулась к приятельнице, там оказался какой-то гость. Миссис Уиллиер, разрешите представить вам моего двоюродного брата, мистера Эмса, сказала миссис Венс. Он поедет с нами. Правда, Боб? Очень рад познакомиться, сказал Эмс, почтительно кланяясь Кэрри. Кэрри с первого же взгляда успела заметить, что он очень высок и статен, тщательно выбрит, молод и не дурён собой, но не более того. «Мистер Эмс приехал в Нью-Йорк на несколько дней», — сказал Вэнс, «и мы стараемся немного развлечь его». «А вы приезжи?» — спросила Кэрри, снова оглядывая молодого человека. «Да», — ответил тот. Я только что приехал из Индианаполиса и пробуду здесь с неделю. Он присел на стул в ожидании, пока миссис Венс закончит свой туалет. "Я думаю, Нью-Йорк показался вам при любопытным городом. Тут и есть что посмотреть", отважилась заметить Кэрри, чтобы избежать неловкого молчания. "Нью-Йорк слишком велик, чтобы его можно было обойти в одну неделю", любезно сказал Эмс. Молодой человек был, по-видимому, весьма благодушного нрава и ничуть не рисовался. Кэри показалось, что он ещё не совсем преодолел остатки юношеской робости. Он вряд ли умел вести блестящую беседу. Достоинство его заключались в том, что он был хорошо одет и довольно храбро держался в обществе. Кэри решила, что с этим человеком ей не трудно будет поддерживать разговор. Ну, теперь мы, кажется, готовы, сказал Венс. И kepaшу подъезда. Да, пойдём, сказала миссис Венс, входя в гостиную. Боб, тебе придётся позаботиться о миссис Уиллер. Постараюсь, улыбнувшись, ответил Боб и подошёл ближе к Кэрри. Мне кажется, вы не потребуете особого надзора, добавил он, как бы прося у неё благожелательности и снисхождения. Надеюсь, что нет, отозвалась она. Они спустились по лестнице, и вскоре вся компания разместилась в экипаже. Поехали, сказал Венс, усаживаясь последним и захлопывая дверцу. Экипаж тронулся в путь. А что сегодня идёт? поинтересовался Эмс. Лорд Чомли, ответил Венс. Созорн в главной роли. О, Созорн бесподобен вскрикнула миссис Венс. Он такой забавный. Да, газеты его очень хвалят, вставил Эмс. И я нисколько не сомневаюсь в том, что мы получим большое удовольствие, сказал Венс. Эмс сидел рядом с Керри и потому считал своим долгом уделять ей известное внимание. Его заинтересовала эта совсем ещё молодая и уже замужняя женщина, Такая хорошенькая к тому же, но этот интерес был только почттительным. Молодой человек отнюдь не был лавеласом. Он с большим уважением относился к брачным узам и помышлял только о хорошеньких индианапольских девицах на выданье. Вы уроженка Нью-Йорка, спросил он, обращаясь к своей соседке. О нет, я здесь всего 2 года, ответила Кэри. Значит, у вас было достаточно времени ознакомиться с городом. Я бы этого не сказала, ответила Кэрри. Нью-Йорк мне и сейчас такой же чужой, как в первый день. Вы не из западных ли штатов? Да, из Висконсина, подтвердила Кэрри. У меня такое впечатление, что большинство жителей Нью-Йорка поселились здесь лишь недавно, заметил Лэмс. Мне уже назвали много людей из Индианы, работающих по моей специальности. А какая у вас специальность? спросила Кэрри. Я служу в одной электрической компании, ответил молодой человек. Они продолжали болтать, перескакивая с одной темы на другую, разговор их прерывался лишь замечаниями, которые время от времени вставляли супруги Венс. Несколько раз беседа становилась общей и довольно оживлённой, и наконец они подъехали к ресторану. Кэрри успела заметить весёлое оживление на улицах, по которым они проезжали. Во все стороны двигались люди в поисках развлечений. Пешеходы наводняли тротуары, по мостовым мчались экипажи, а по 59-й улице шли переполненные вагоны трамвая. На углу 59-й улицы и 5-й авеню ярко горели огни нескольких новых отелей, окаемлявших Плаза-сквер, и наводили на мысль о том, в какой роскоши должно быть живут там люди. 5-я авеню, улица богачей, была ещё больше запружена экипажами, толпа джентльменов во фраках была там ещё гуще. У ресторана Шэри, внушительный швейцар распахнул дверцы экипажа и помог всем выйти. Когда они поднимались по ступенькам, Мс поддерживал Кэрри под локоть. Они вошли в вестибюль, где уже толпились завсегдатаи, сняли пальто и накидки и направились в богато отделанный главный зал. Кэрри в жизни не видела ничего подобного. За всё время их пребывания в Нью-Йорке, Герствуд в силу стеснённых обстоятельств ни разу не мог позволить себе повести её в такой ресторан. Здесь царила та неподающаяся описанию атмосфера, которая тотчас же говорила каждому посетителю, что он попал в совершенно особое место. Высокие цены ресторана ограничивали круг его посетителей. Здесь можно было встретить либо людей богатых, либо принадлежащих к классу охотников за развлечениями. Кэри неоднократно читала в газетах заметки о балах, банкетах, обедах и ужинах, для которых тот или иной представитель высшего общества избрал ресторан Шэри. Миссис такая-то устраивает в среду вечером званый ужин у Шэри, мистер такой-то 16-го числа даёт завтрак у Шэри маленькому кружку друзей. Подобные избитые заметки о развлечениях света, которые Кэри любила ежедневно просматривать, помогли ей составить себе довольно ясное представление о пышности и великолепии этого удивительного храма чревоугодия. И вот наконец она сама очутилась здесь. Рослый добродушный швейцар охранял двери в вестибюль Внутри стоял другой, рослый, добротный джентльмен, а услужливые мальчики в форменной одежде принимали у гостей палки, пальто, шляпы. Перед глазами Кэрри открылся красивый зал, изысканно обставленный, залитый ярким светом, зал, где ели богатые мира сего. Счастливая эта миссис Венс, она молода, хороша и богата. Во всяком случае, достаточно богата, чтобы ездить сюда в экипаже. Как это чудесно быть богатым. Венс шёл впереди между рядами столиков со ослепительной сервировкой, за которыми небольшими группами сидели обедающие. Новичку точи же бросались в глаза достоинство и уверенность, с какими держались посетители этого ресторана. От множества электрических лампочек, лучи которых отражались в хрустале, от блеска позолоты на стенах всё сливалось в одном слепящем сверкании. Проходит несколько минут, прежде чем глаз привыкнет и начинает различать отдельные предметы и лица. Белоснежные сорочки джентльменов, светлые наряды дам, бриллианты, пышные перья всё это являло собой чрезвычайно эффектное зрелище. Кэри шла по залу с горделивым видом, ничуть не уступавшим осанке миссис Венс, и, подойдя к столику, опустилась на стул, предложенный ей метрдотелем. Она подмечала каждую мелочь, окружавшей их обстановки, вплоть до подобострастных поклонов официантов, за которые так охотно платят американцы. Выражение лица метрдотеля, пододвигавшего каждому по очереди стул и жест, которым он приглашал сесть, уже одно это стоило нескольких долларов. Едва они уселись, на сцену выступила излюбленная богатыми американцами показная, расточительно дорогая и нездоровая гастрономия, предмет изумления и недоумения всего культурного мира. Пространное меню предлагало вниманию посетителей бесконечное разнообразие всяких блюд, которых хватило бы на прокорм целой армии, а цены сразу показывали, что думать о благоразумных тратах более чем смешно. Десятки разных супов от 50 центов до доллара за порцию, 40 сортов устриц по 60 центов за полдюжины, закуски, рыбные и мясные блюда, и всё это по таким ценам, что простому смертному вполне достаточно было бы этой суммы, чтобы заплатить за ночлег в приличном отеле. Доллар 50 и 2 доллара наиболее часто встречались в этом изящно отпечатанном прескуранте яств. Это, конечно, не укрылось от Керри, и увидев цену жареного цыплёнка, она вдруг вспомнила другое меню и другой день, когда она впервые обедала в хорошем ресторане в обществе Дроя. Это воспоминание мелькнуло на миг, точно грустная мелодия забытой песни, и тотчас же исчезло. Но даже в этот краткий миг она успела увидеть другую Керри бедную, голодную, потерявшую всякое мужество, для которой Чикаго был холодным, неприступным миром, где она бродила в честных поисках работы. Стены зала представляли собой зеленовато-голубые прямоугольники в пышных золочёных рамах, замысловатые лепкой по углам, где над фруктами и цветами безмятежно витали жирные купидоны. По потолку раскинулся сложнейший золотой узор, сходившийся в центре к бросавшей целый сноп огней люстры из электрических лампочек, перемешанных со сверкающими призмами и золочёными гипсовыми подвесками. Паркет, навощённый и натёртый, был красноватого оттенка. Куда ни глянь, всюду зеркала, высокие, светлые, с гранёной кромкой, зеркала отражали мебель, лица, огни десятки и сотни раз. Столики сами по себе не представляли ничего особенного, но на скатерти и на салфетках красовалось шери на серебре Тифони, на фарфоре Haviland, а маленькие лампочки под красными абажурами на каждом столике отбрасывали розовый свет на лица, на туалеты и на стены и удивительно украшали зал. Официанты придавали ресторану еще большую элегантность и изысканность своей манерой кланяться, бесшумно приходить и уходить, обмахивать и ставить тарелки. Каждому гостю они оказывали исключительное внимание. Слегка согнувшись, склонив голову на бок и отставив локти, официант повторял за гостем. «Черепаший суп — так, одну порцию — слушаю, устрицы — полдюжины — так, спаржа — слушаю, оливки — Та же процедура повторилась бы с каждым в отдельности, если бы Венс не заказал сразу для всех, предварительно выслушав советы и пожелания каждого. Кэрри широко раскрыв глаза, смотрела на собравшееся в зале общество. Так вот она, жизнь нью-йоркского высшего света. Вот как проводят богатые люди дни и вечера. Её бедный маленький ум не мог не распространять отдельные виденные ею сцены на всё общество. Каждая шикарная леди должно быть днём бывает среди толпы на Бродвее или в театре, а вечером в ресторане. Она должно быть окружена роскошью и блеском. У подъезда её ожидает экипаж с лакеем у дверцы, а ей, Кэри, это не дано. За два долгих года она ни разу не была в таком месте, как это. Зато Венц был здесь в своей стихии, как был бы и Герст в прежние дни. Не стесняясь ценами, он заказал суп, устрицы, жаркое, гарнир и потребовал также несколько бутылок вина, которые официант поставил возле столика в плетёной корзинке. Эмс довольно равнодушно разглядывал толпу, повернув к Керри свой красивый профиль. У него был высокий лоб, довольно крупный нос и мужественный подбородок. Рот тоже большой, но хорошей формы, свидетельствовал о доброте. Тёмно-каштановые волосы были разделены сбоку пробором. Кэри угадывала в нём что-то мальчишеское, и всё-таки это был вполне взрослый человек. "Знаете", сказал вдруг Эмс, поворачиваясь к ней после довольно долгого задумчивого молчания. Мне иногда кажется, что стыдно тратить столько денег подобным образом. Кэри взглянула на него, слегка удивлённая его серьёзным тоном. Этот человек, по-видимому, задумывался о вещах, которые ей никогда не приходили в голову. "Почему же?" спросила она, заинтересованная его словами. "Потому что здесь платят больше, чем всё это на самом деле стоит. Платят за показной шик". «А я не понимаю, почему бы людям не тратить деньги, если они у них есть», — сказала миссис Вэнс. «Во всяком случае, это никому не приносит вреда», — поддержал её Вэнс. Он всё ещё изучал меню, хотя уже передал официанту обильный заказ. Эмс опять смотрел в сторону, и Керри снова загляделась на его лоб. Ей казалось, что этот молодой человек думает о странных вещах. Было что-то мягкое во взгляде, каким он обводил ресторан. "Взгляните-ка на туалет вон той женщины", сказал он, вновь поворачиваясь к Кэрри и лёгким кивком указывая направление. "Где?" спросила Кэрри, следя за его взглядом. "Вот там, в углу, довольно далеко от нас. Вы видите её брошку?" "Боже, какая огромная!" воскликнула Кэрри. Я давно не видел такого безвкусного нагромождения бриллиантов, сказал Эмс. Да, пожалуй, брошка слишком велика, согласилась Кэри. Ей почему-то захотелось понравиться молодому человеку, этому предшествовало смутное сознание, что он намного образованнее её и, наверное, умнее. Кэри, надо отдать ей справедливость, понимала, что люди могут стоять в умственном отношении выше её. За всю свою жизнь она редко встречала людей, подходивших под её представления об учёных. А этот, сидевший рядом с нею, сильный молодой человек с ясным открытым взглядом, очевидно хорошо разбирался в вещах, которые она не совсем понимала, хотя и относилась к ним одобрительно. Как хорошо для мужчины быть таким, подумала она. Разговор перешёл на книгу "Воспитание девушки" Альберта Росса, которая пользовалась в то время большим успехом. Миссис Венс читала книгу, а её муж видел рецензии в газетах. Сколько шума может наделать роман. Об этом Росси говорят без конца, заметил Венс, глядя на Кэрри. А я о нём никогда не слыхала, честно призналась Кэрри. Я читала его, сказала миссис Венс. Он написал много интересных вещей, но лучше всего его последний роман. Ваш рос ровным счётом ничего не стоит, вдруг произнёс Эмс. Кэри посмотрела на него, как на оракула. Все его вещи бездарны, так же как Дора Торн, заключил Эмс. Кэри восприняла это как личный упрёк. Анна как-то читала Дору Торн, и книга показалась ей тогда ничего себе, но ей думалось, что другие считают её превосходной. И вот является юноша с ясными глазами и тонким профилем, чем-то напоминающий студента, и высмеивает шуммевший роман. По его словам, он ничего не стоит и не заслуживает даже того, чтобы тратить на него время. Кэри опустила глаза. Впервые ей стало стыдно за своё невежество. Вместе с тем, в словах Эмса не было ни скрытого сарказма, ни высокомерия. Нет, этого не было и в помине. Кэри почувствовала, что просто ему свойственно мышление более высокого порядка, мышление, приводящее к правильным взглядам, и она невольно задумалась над тем, что же с точки зрения этого человека хорошо и что дурно. А он, заметив, что Кэри внимательно и, по-видимому, сочувственно прислушивается к его словам, стал обращаться главным образом к ней. Пока официант возился у стола, раскладывая ложки, вилки, ножи, проверял достаточно ли горячи тарелки и выказывал всячески иные знаки заботливости, рассчитанные на то, чтобы угодить гостям и вызвать у них ощущение комфорта, Мс. слегка наклонясь к Керри, стал рассказывать про жизнь в Индианаполисе. Этот молодой человек в самом деле обладал недюжинным умом, нашедшим себе главное приложение в электротехнике. В то же время он интересовался и другими отраслями науки, да и люди сами по себе интересовали его. В розовом отсвете абажура волосы его отливали медью, и в глазах играли весёлые искорки. Кэри подмечала всё это, когда он наклонялся к ней и чувствовала себя совсем юной. Ей было ясно, что он далеко и во всём опередил её. Он казался умнее Герствуда, рассудительнее и образованнее Друэ, и вместе с тем, по-видимому, обладал детски чистой душой. Кэри подумала, что в общем, он на редкость приятный человек. От неё однако не ускользнуло, что интерес Эмса к ней был в высшей степени отвлечённым. Она не входила в круг его жизни, не имела никакого отношения к интересовавшему его вопросом. И всё же ей было приятно, что он обращался к ней, и его слова находили у неё отклик. Меня нисколько не влечёт к богатству, сказал он, когда обед шёл своим чередом, и от обильной еды он несколько разгорячился. А тем более нет у меня желания тратить деньги вот таким путём. В самом деле, спросила Кэрри, впервые в жизни чувствуя, что новый взгляд на вещи производит на неё сильное впечатление. Почему? Как почему? Какая от этого польза? Разве это нужно человеку, чтобы быть счастливым? воскликнул Эмс. Последние его слова вызвали некоторое сомнение у Кэрри, но как и всё, что исходило от него, они показались ей заслуживающими уважения. Он верно мог бы быть счастлив и в полном одиночестве, мелькнуло у неё в уме. Ведь он такой сильный. Мистер и миссис Венс почти непрерывно болтали, и таким образом Эмсу лишь изредка представлялась возможность вставить несколько фраз, производивших на кэри большое впечатление. Однако и этого было ей достаточно, так как не только слова, а даже та атмосфера, которая исходила от юноши, была впечатляющей. В молодом человеке, а может быть, в том мире, в котором он жил, было что-то находившее отклик в её душе. Эмс порой вызывал в памяти Керри ту или иную сцену, виденную в театре. Напоминал о печалях и жертвах, которые неизбежны в человеческой жизни. Своими словами он сумел несколько сгладить для нее горечь контраста между ее жизнью и той, которую она сейчас наблюдала вокруг себя. И объяснялось это главным образом тем спокойным безразличием, с которым он относился к окружающему. Когда они вышли из ресторана, Эмс взял Кэри под руку, помог ей сесть в экипаж, и они всей компанией отправились в театр. Во время спектакля Кэри внимательно прислушивалась к тому, что говорил ей Эмс. Он часто обращал её внимание именно на те места пьесы, которые особенно нравились и ей, которые глубоко её волновали. Вы не находите, что чудесно быть актёром, спросила она. Да, ответил он, но только хорошим актёром, ведь театр такая великая вещь. Достаточно было его одобрения, чтобы сердце Кэри затрепетало. О, если бы она могла стать актрисой, и хорошей актрисой к тому же. Этот человек так умён, он всё знает и с уважением относится к театру. Будь она хорошей актрисой, её уважали бы такие люди, как Эмс. Её охватило чувство признательности к нему за его слова, хотя они вовсе не относились к ней. Она и сама не знала, чем была вызвана эта признательность. По окончании спектакля вдруг выяснилось, что Эмс не намерен сопровождать компанию обратно. О, неужели вы не поедете с нами? вырвалось у Керри. Нет, благодарю вас, ответил он. Я остановился в отеле на 33-й улице, и здесь неподалёку Кэри больше ничего не сказала, но эта неожиданность почему-то огорчила её. Она и жалела, что приятный вечер близится к концу, но всё-таки надеялась, что он продолжится ещё хоть полчаса. О, эти часы, эти минуты, из которых составляется жизнь. Сколько печали и страданий вмещается в них. Она пожала Эмсу руку с напускным равнодушием. Не всё ли ей равно, собственно говоря? Однако экипаж без Эмса показался ей опустевшим. Вернувшись домой, Кэри стала перебирать в уме впечатления вечера. Она не знала, встретит ли ещё когда-нибудь этого человека. Впрочем, не всё ли это равно для неё? Не всё ли равно? Герствуд был уже дома и успел лечь в постель. Его одежда была небрежно разбросана по комнате. Кэри подошла к двери спальни, увидела его и повернула назад. Она не чувствовала никакого желания ложиться. Это было ей неприятно. Ей хотелось подумать. Она вернулась в столовую, села в свою качалку и задумалась, крепко сжав маленькие руки. Постепенно сквозь дымку грёз и противоречивых желаний Кэри стала различать будущее. Овы, сон мища надежд и сожалений, горя и страданий. Покачиваясь в качалке, она начинала rozrivat